Глава 19. Валерия. Новый день начался с суеты и приготовлений, которые о т н я л у меня весь день. Вместе с мамой Марка мы запекли курицу с картошкой в духовке, рыбу, нарезали три салата, сделали закуски из л в а ш е й тарталетки и приготовили мясную и ф р у к т о в ы е нарезки. Все это время Алина полностью была на младшей дочери тети н а д и И периодически Марк помогал, который разрывался между нами гостиной и магазином. «Признаваться не будете?» — уточнила пожилая женщина, хитро прищуриваясь. «Марк, кстати, делает точно так же». «По поводу...» — не сразу поняла я. А потом резко подняла голову. «Будем». «Отлично!» — улыбнулась женщина, обнимая меня, убрав в сторону полотенца. «Я этого дня ждала с того момента, как вы познакомились. Надежда Львовна рассказывала про то, как в тот далекий день ее сын пришел домой расстроенный». Он нашел смелость подойти к матери за советом. Он в комнату зашел, сел рядом со мной и сказал. «Мне девочка понравилась, но выбрала она Кирилла. Я его, честно говоря, никогда не долюбливала. Скользким был всегда, дружил с теми, с кем выгодно. Ну и понятное дело, я предложила сыну несколько вариантов. Как обратить твое внимание на него? Вот только воспитала его правильно. Я слушала внимательно». потому что с этой стороны я Марка еще ни разу не видела. А мама мужчины делилась о наболевшем. Сильно за сына переживала. Как душу рвал, как ждал, как отказывался с кем-то знакомиться. Но все же нашел в себе силу хотя бы на кого-то внимание обратить. Но ничего не выходило. Искал он таких, чтобы на тебя были похожими. Ну и сама понимаешь, обманывался, обжигался. А потом бросил эту затею. Так что я вдвойне рада, что у вас все сложилось так, как есть сейчас. Марк тебя очень любит. Говорить об этом редко будет. Весь в отца. Но поступками показывать и доказывать будет каждый день. И я прекрасно понимала, о чем именно она говорит. Гости пришли ближе к пяти часам вечера. К этому времени Марк успел поставить большой стол у гостиной. Мы перенесли на него приготовленные блюда и тарелки. Торт ждал своего часа в холодильнике. «Я маме от нас приготовил еще один подарок». Шепотом поделился со мной Марк. «Какой?» — уточнила. Она мечтала о наборе кастрюли сковородок. «Отличный подарок, тем более готовить она очень любит». А дальше было не д разговоров. Подхватив дочку на руки, стала ждать, когда гости поздравят именинницу и пройдут в гостиную. Ожидала чего угодно. но никак не радостных возгласов. «Надя, вы что ж молчали-то? Такое сокровище от нас скрывали!» «Ну да, Марк, вот хитрец! Когда только успели-то, и все в тишине!» Я напряженно улыбнулась, смотря на появившегося парня и его маму. А они доброжелательно так, без тени сомнения, смеялись. «А чего звать всех? Молодые, сами знают, как лучше!» «Да хоть бы на выписку позвали!» Не унималась женщина с каштановыми волосами и довольно квадратным подбородком. «Дети без нас справились», — снова нашлась с ответом мама Марка. «Хоть фотографии бы показали!» И вот тут я понимаю, что показывать нам совершенно нечего. Даже у меня нет ни одной фотографии с выписки. Только те, которые в палате сделала. Да и после уже, когда дома оказалась. Многие фотографии, конечно, о т п р а в л я л Марку, потому что он интересовался, как дочка себя чувствует, но... И тут я просто в недоумении наблюдала, как тетя Надя вытаскивает из комода большой красочный детский альбом. При этом Марк смотрел на меня крайне внимательно. Он словно собрался весь, насторожился. Альбом переместился в руки к той женщине, которая до недавнего времени просила предоставить доказательства. Я это так понимаю. Никому же не объяснить ничего, каждый имеет только свое мнение. И неправильное. «Да какая хорошенькая!» Не унималась она. «Совсем не изменилась!» Тут она повернула альбом в мою сторону, чтобы я могла понять, о чем она говорит. С разворота на меня смотрели я с дочкой и Марк, который при выписке забирал нас с Алиной. То есть он скрытно фотографировал? Точнее, кто-то нас фотографировал. потому что на всех фотографиях были только мы втроем, ну и медсестра. Пока другие гости умилялись, требовательно смотрела то на Марка, то на альбом. Он вздохнул и пробрался ко мне. — Да, у меня есть фотографии с выписки. — А у меня-то их нет, — возмутилась тихо, чтобы нас никто не мог увидеть или услышать. — Ну как я их мог показать Кириллу? — уточнил мужчина. А я прикрыла глаза лишь на мгновение. «Я потом могу как-то посмотреть этот альбом?» «И хотелось бы что-то распечатать себе». Прошептала, уже продумывая, какие фото можно будет увеличить и развесить по стенам в новой квартире. Вот же Марк. Такую красоту от меня прятал. А я еще расстраивалась, что хороших фотографий нет с выписки. Но с другой стороны, он, конечно, прав. Раньше, кроме Кирилла, я никого не видела. Не зря говорят «любовь зла, полюбишь и козла». «Это точно про меня». «Думаю, у меня есть еще один альбом», — признался мой мужчина. Тут уж и р а з в е р н у л с я и возмущенно посмотрела на Марка, который взял на руки Алину, что так обрадовалась ему. До нашей тихой беседы никому не было дела. Тем более альбом действительно совсем скоро передали нам, а гости разместили с ь за столом, чтобы ч е с т в в о а т ь именинницу. Я же осторожно переворачивала страницы. И внимательно смотрел на фотографии, где был запечатлен один из важных дней в жизни Алины. Почти на каждом листе крупным планом мы, как самая настоящая семья. Тут Марк стоит строго за моей спиной, словно выглядывая из-за плеча, и следит, как м е д с е с т р а п е л е на дочку. Тут он сам завязывает большой розовый бант. Здесь поправляет шапочку. Вот на этой фотографии он наклоняется ко мне и что-то говорит на ухо. а у меня вот-вот польются слезы из глаз. — Спасибо, — сказала ему, потому что мужчина все это время находился рядом. — Спасибо тебе, — тихо ответил он и поцеловал за ухом. А у меня по всему телу разбежались мурашки. Честно, у меня не было больше слов и каких-то сомнений. Единственное, что мне начало казаться, что это больше похоже на одержимость. Ведь нельзя же так долго любить человека, так его ждать. Или можно? Для меня это большая загадка, которую, скорее всего, я никогда разгадать не смогу. Вечер прошел хорошо, больше нас никто не донимал, никто вопросом не сыпал. Да и смысла не было. Марк знает ответ на любой вопрос, вплоть до того, когда именно родилась Алина, как проходили роды, какой был рост и масса у дочери. Спроси сейчас те же вопросы у истинного отца Алины, он и не скажет. Только, пожалуй, вспомнит, когда у нее день рождения. Но больше-то ничего. Конечно, до самого конца праздника мы не стали задерживаться. Дождались торта, которым все восхитились. А я попробовала небольшой кусочек и поняла, что все получилось так, как нужно. Но Алина устала от шума и гамма, хоть мы и периодически уходили из гостиной. Режим все равно сбивать не хотелось. Поэтому дочку я уложила спать в выделенном комнате и осталась рядом с ней, засыпая на кровати. День выдался насыщенным и волнительным. Сил подняться просто не было. Зато через какое-то время п р о с н у л с ь от того, что меня обнимает Марк. Гости ушли, посуду убрали. Все разошлись по комнатам. Спасибо. Он осторожно поцеловал меня за ухом. Вам спасибо. Утром я встала раньше обычного. Тихонько выбралась из кровати, проверила дочку и поняла, что выспалась. На часах было только шесть утра. А я уже умылась, почистила зубы и прошла в кухню. Раковина была заставлена посудой, но в целом б ы л о ч и с т о и а к к у р а т н о Поставив чайник, я прикрыла дверь, в к л ю ч и л воду и стала мыть посуду. Иногда этот процесс сильно раздражал, а сегодня успокаивал. Словно медитация какая-то. Губка в пене, тарелка, смыть водой. И так по кругу. Скоро чистая посуда была выставлена на полотенце. а я заварила себе кофе, достала из холодильника оставшуюся мясную нарезку и сделала себе патерпрод. Правда, поняла, что неплохо бы и завтрак приготовить, поэтому почти сразу же приступила к выполнению задуманного. К тому моменту, как все встали, на столе была горка блинов, омлет с овощами и колбасой, свежезаваренный чай. И довольная собой я, которая всех встречала в кухне. Настроение не могли испортить даже новости, которые я прочитала в телефоне. Вот не брала я в руки телефон лишний раз, и ничего не изменилось. То, что мне начнут присылать фотографии мужа в компании дочери п р о д ю с е р о м не ожидала. Видно, еще никто не знает, что мы уже далеко не близкие люди, что каждый живет своей жизнью. А то, что Кирилл был с кем-то еще, я уже поняла, что он мне изменял, причем всегда. Просто так неожиданно человек вдруг не уходит налево. Это было явно систематически, отработано. Да так хорошо, что ничего не замечала или просто не ждала от него такого. Вот и не обращала внимания. Верила в порядочность. Да и с а л и н о некогда было рефлексировать и думать. Тут бы хоть сна пару часов отхватить. Ну, у д а ч а что могу сказать. Лишь бы подписал уже все документы на развод и навсегда исчез из нашей жизни. Думаю, девушка это найдет на него рычаги давления. Тут уже встанет вопрос о его карьере. а за нее Кирилл будет хвататься руками и ногами. Он и так себе репутацию подпортил. Первая половина дня прошла хорошо. Марк сообщил родителям, что мы вместе собираемся уезжать. В следующий раз вернемся уже на заседание суда, которое будет через 10 дней. Нас по очереди обняли и отпустили, попросив звонить и не забывать. Да разве таких забудешь? Пока ехали в машине, написала тетя, что скоро уезжаю. Я ее предупреждала, что буду переезжать, но пообещала, что в следующий раз забегу в гости. Да уж, пора было нам обратно сходиться. Работа будет всегда, а мы, как бы это печально н е звучало, не вечным. Да и потом, у меня больше никого нет, кроме нее и сестры. Вечер провели за неспешными сборами. Я уложила вещи дочери, сложила свою одежду и обувь. Дом этот оставлять уже было жалко. У меня с ним были связаны самые лучшие воспоминания. Но и без Марка я уже не смогу. Раз дала согласие, так и нужно быть вместе и держаться рядом. Когда Алина заснула, мы расставили оставшиеся вещи по местам, чтобы ничего не мешало. Прижались друг к другу в кухне и просто стояли в полной темноте. «Все будет хорошо», — заверил меня мужчина. «С тобой иначе не бывает». На моей душе было спокойно е тепло. А что еще надо для нормальной жизни? Даже глаз перестал дергаться, который часто напоминал мне о том, что периодически надо и отдыхать. Жизнь изменчива. Она преподносит такие сюрпризы, о которых даже и мыслей не было. Мне пока что везет. Все меняется в лучшую сторону.